В воздухе стоял неприятный запах, напомнивший зоопарк. Доктор Суайер отпер дверь, пропустил Кэт вперед, нажал несколько выключателей и, заперев дверь изнутри, положил связку ключей в карман. — Предосторожность, — сказал он с улыбкой, — у нас тут полно всяких лекарств и химических веществ. Они оказались в небольшой, видимо, давно не убиравшейся лаборатории с едким запахом химикатов. Лампа дневного света мигала, щелкая, словно ночная бабочка, попавшая под абажур. как прошла за анестезиологом через следующую дверь. Он включил еще одну лампу. На щелчок выключателя откликнулось короткое гулкое эхо. «Во время войны в здешних подвалах были укрытия на случай воздушных налетов», — пояснил доктор Свайер. «Лабиринт помещений уходит в сторону холма, а в прошлом веке тут орудовали контрабандисты. осторожнее это здесь крутые ступеньки». Держа за перила, она спускалась следом за ним по почти отвесной каменной лестнице, ведущей в узкий коридор, освещенный слабой лампочкой, где был ряд закрытых дверей, На каждой напечатано на табличке имя. Они миновали крохотную кухоньку, и на следующей двери к этому видела табличку «Доктор Суайер». Это был маленький кабинет без единого окна, функциональный и основательный, с двумя обтянутыми кожей простыми стульями около старого металлического письменного стола, с несколько более впечатляющим стулом перед ним, с дверью, за которой, как решила Кэт, находился стенной шкаф. Еще там было три каталожных шкафа, полки, заставленные книгами по медицине, включая и написанные самим доктором, и несколько любопытных приборов. Но ничего такого, что давало бы хоть какое-то представление о Суайре как о человеке. На столе стоял старомодный серый телефонный аппарат, Застоявшийся воздух был тяжелым от запахов коврового покрытия и винила. Национальное здравоохранение не считает нужным тратить деньги на приличные кабинеты, сказал доктор Суар, приглашая к отсесть на один из стульев. Потом наклонился и включил обогреватель. Не хотите ли чего-нибудь выпить? Я сделаю быстрорастворимый кофе. С удовольствием и стакан воды, если можно. Доктор Суайр вышел и закрыл за собой дверь. Кот внимательно оглядела комнату, надеясь отыскать какие-нибудь улики, но не заметила ничего подозрительного. Она опустила руку в карман и неловко повертела магнитофон, включила его, вытащила украдкой, чтобы проверить, работает ли он, снова опустила в карман. Закипел чайник. Она определила это по звуку — Послышались шаги и позвякивание посуды. Доктор Суайер вошел с подносом, на котором стоял стакан шипучей воды, две кружки с кофе и бутылка молока. — Перье подойдет? — Спасибо. — Молоко? — Сахар? — Черный, пожалуйста. Кэд стакан и выпила с залпом, ощущая теплый ветерок от обогревателя и покой. Напиток вернул ей утраченные силы. Анестезиолог сел рядом с ней, положил ногу на ногу и поставил свою кружку на ковер. На его синих носках был узор в виде музыкальной фразы. «Итак, вы хотели со мной поговорить?» как насторожилась. «Совершенно верно. Мне хотелось бы узнать, что происходило в операционной. Все очень просто». Мы пытались спасти вам жизнь. Кэт не отводила глаз от лица доктора. Я так не думаю. У меня не было никакой аллергической реакции. Все это чепуха. Вы просто дали мне что-то. Доктор Суэр внимательно посмотрел на нее. Что вы хотите сказать? Сестра принесла пузырек с лигнокаином. «Вы заменили его другим пузырьком, когда думали, что вас никто не видит. Кэт, вы же знаете, ни с медицинской точки зрения, ни с научной, ни даже физически невозможно, чтобы вы что-то видели».